«Ты, Ермилов, встал стареть!» — Вадим поджидал Олега в коридоре у его кабинета, постукивая себя по бедру свернутой газетой. «Вчера выразил сомнение по поводу Гуринова. Это мы с тобой выходим в тираж помаленьку, а такие, как он, только набирают обороты». «Я всегда и все ставлю под сомнение. На том и стою». Ермилов достал ключи и отпирал дверь, но спохватившийся обернулся и спросил, «Какой Гуринов? «Ты о чем вообще?» Из Управления по борьбе с терроризмом. Говорю же, дарихлеешь, Олег Константинович. Он через полчаса к тебе заглянет. Только не слишком удивляйся, он парень своеобразный и внешний, и по характеру. Из погорельцев. Мы с ним два года назад по Юрасову работали. Предателю из военной разведки. В семье не без урода, пожал плечами Олег, вспомнив, что Юрасову ликвидировали пограничники при его попытке с боем перейти государственную границу. Олег зашел в кабинет, бросил портфель под стол, как нерадивый школьник, и устремился к окну. Открыл пошире, едва не сбив на пол электрочайник. «И что в нем странного в Гуринове?» «Поймешь, когда увидишь», — подбегнул Вадим. «Ему платок на голову, на верблюда и в пустыню. А он тут бедный маяц в нашем переменчивом климате». Через полчаса, когда Вадим, перенявший от своего кота вкрадчивую походку, мягко ступая по ковру, ушел, отчитавшись по другим делам, в дверь решительно постучали. Олег сам не знал, что он, собственно, хочет услышать от Горюнова и станет ли тот откровенничать. Но поскольку Евкоев-то уж точно не разоткровенничается без пинка, придется пока просто вникать в тему Ближний Восток. В кабинет зашел мужчина в бежевом костюме спортивного покроя, который оттенял его смуглую кожу и выгодно подчеркивал худощавую жилистую фигуру. Голубые глубоко посаженные глаза казались добродушными, но от этого рентгеновского взгляда стало не по себе. Ермилов знал, что они в одном звании, но испытал давно забытое чувство, когда был новичком в ФСБ, и все норовили ему напомнить, что он бывший прокурорский работник, не кадровый офицер, и взяли его сюда в виде большого исключения. Нет, Горенов не смотрел на Олега свысока, он явно не претендовал на роль бывалого контрразведчика, тем более сам перевелся сюда только два года назад из СВР. Вообще, меньше всего Петр походил на оперативника службы госбезопасности. Его можно принять за сотрудника НИИ и одновременно торговца с Восточного базара. Разве что костюм слишком хорош для торговца. Ермилов бы удивился, узнав, что Петр Горинов много лет работал парикмахером в багдадской цирюльне. Горинов и теперь еще машинально замечал, хорошо ли собеседник подстрижен и побрит, посмеиваясь над собой. И некоторое время он работал в стамбульском порту докером-механизатором. Вадим просил к вам зайти. Гуринов протянул руку. Его теплая сухая ладонь продемонстрировала крепкую нервную систему своего хозяина. Он потоптался, тронул спинку стула, и когда Олег взмахом руки предложил ему сесть, Петр устроился довольно раскованно. — Мы с вашим замом неплохо общались года два назад. Правда, обстоятельства, которые нас свели, для меня были не слишком приятными. — Ирасов мой однокашник, Пави и я, — говорил он с заметным арабским акцентом. — Вот как? — не слишком удивился Олег. Он помнил обстоятельства того дела. — Петр... — Просто Петр, можно? На ты? — взмахнул рукой Горенов. Ты не просветишь меня по поводу белых касок? Ты же бывал в Сирии. Горенов чуть приподнял бровь и улыбнулся. — Я лично с ними не сталкивался. Он достал пачку турецких сигарет и жалобно взглянул на Олега. — На преступление толкаешь? — Ермилов достал из ящика стола пепельницу и указал на окно. «Там кури и пошире открой». Вадим недооценил Олега. Тот был осведомлен о личности Горинова. Стал наводить о нем справки сразу же, как только узнал, что придется заниматься ИГИЛовцем Евкоевым, а через него разрабатывать разведчика или агента Ми-6, действующего в Сирии. Знал о том, что полковник Горинов офицер нелегальной разведки. Он не просто бывал в Сирии а внедрялся в ИГИЛ с целью добыть сведения о воюющих в бандах черного халифата гражданах из бывших союзных республик. Знал я о пристрастии к сигаретам, которые Гуринов приобрел, работая под прикрытием много лет в Ираке, и от которого безуспешно пытается избавиться. «Зачем они тебе здесь понадобились?» Петр присел на подоконник так, что свет из окна не позволял Ермилу разглядеть его лицо. «Ладно, не суть. Лично я с белокасочниками не сталкивался. Был там в паре военных учебных лагерей. Сначала и сам в качестве новобранца, — он хмыкнул. Затем повоевал во словалах. Олега поразило спокойствие Горенова. Петр явно вкладывал в слова больше эмоций, чем отражалось в его голосе и интонациях. Словно говорит вовсе не переживший эти события человек, а кто-то зачитывает текст, не вникая в суть написанного. Хотелось заглянуть под стол и отыскать того, кто говорит на самом деле за Петра. — И как? Медаль дали? — спросил Ермилов, и ямочка появилась на его щеке, хотя он сдерживал улыбку. — А мне говорили, что ты зануда. Не остался в долгу Петр, прикуривая от окурка новую сигарету, игнорируя возмущенный взгляд хозяина кабинета. — Как погляжу, все не так уж плохо. Даже иронизируешь. Дали мне там перцы, еле ноги унес, а здесь пришлось согласиться на орден, скромно добавил он. Так вот, в основном я обретался в Ираке, изредка совершал вылазки в разные населенные пункты, где боевики обороняли свои позиции от правительственных войск. Я сейчас все это говорю, Гурюнов потер гладко выбритый подбородок, а сам пытаюсь разогнать свой истощенный никотином мозг и вспомнить. Кто мне говорил про эти белые каски? Может, чаю или кофе?» — предложил Олег угоднически, втайне надеясь, что древний напиток отвлечет Петра от пачки с сигаретами, от которой тот и не собирался отрываться. «Кофе и покрепче», — кивнул Петр, отставив пепельницу. «Всякий брата седлал коней, потому и мир идет прахом». Вдруг выдал он странную сентенцию в спину Олегу, возившемуся с кофемашиной. — Не понял, — поглядел он через плечо, — кто этот сброд? — В том числе и белые каски, и те, кто за ними стоит. Так говорил Аббас. А уж он-то знал. Это его земля, хотя она не существует до Юры. И мир идет прахом, — задумчиво повторил он. — Ты про курдов, — догадался Ермилов, селись понять, как связь с курдами не помешала Горюнову быть в ИГИЛ. — Он тряхнул головой, приходя к выводу, что ему и не надо этого знать, и мысленно соглашаясь с Вадимом, Горенов в самом деле может вызвать удивление. «Не будем удаляться от темы», — Петр взял чашку, протянутую Олегом. «Непосредственно с представителями этой организации я не сталкивался. Хотя слышал, что они появляются в критические для игиловцев моменты и помогают избежать окружения или уничтожения». И особенный интерес у них к использованию химоружия. Так вышло, что мне пришлось иметь некоторое отношение к химоружию. Однако в моем случае речь не о белых касках. Там и без них хватает охотников сбаламутить воду, увязав действия асада с химией. На них химического али нет, дяди Хусейна. Да и Саддама саида, как называет его мой приятель, на них бы тоже напустить, он бы и в самом деле долбанул по ним хлором или да и дело с концом. Ты приверженец Саддама. Я сам жил при Саддаме в Ираке и дружу с его большим поклонником и бывшим личным охранником. Кстати, он одно время служил в ССБ и в Мухабарате. Твой коллега, военный контрразведчик, и чертовски похож на своего кумира. У Олега на языке вертелось множество вопросов, которые так и подмывало задать, Но спросил он о другом. «Как кофе помог вспомнить, что там тебе табас по Белокасочников рассказывал? Он с ними как-то контактировал?» Гринув снова взялся за сигареты, и Ермилову показалось, что у Петра лукавое выражение лица. «Сдается мне, Олег, что та справочка, что я на днях подготовил и передал в ваш департамент, попала именно в твои руки. Впрочем, я надеялся на такой расклад». О твоей дотошности ходят легенды, которые до меня уже дошли. Они переглянулись и рассмеялись. Когда мне утром позвонил твой зам, я сразу подумал о Евкоеве. Но ты начал ходить вокруг да около. Ну, думаю, в эту игру мы тоже умеем играть. Он взглянул на часы. Только времени у меня кот наплакал. Я человек скромный, опустил хитрые глаза Ермилов. Чего уж сразу в лоб сейчас вы озабоченности выкладываете? — Стыдливый не достигнет желаемого, — наставительно сказал Петр, с хрустом ломая окурок в пепельнице и отрываясь от подоконника, к которому словно прирос за время разговора. Он там же и кофе пил. Оставил чашку на подоконнике. Куртская народная мудрость. Что, Евкоев пошел в несознанку? Этого следовало ожидать. Я бы и сам занимался этим англичанином, но профиль твой. К тому же мне и без англичан хватает забот. Завтра улетаю в Узбекистан на пару дней, и пробормотал с усмешкой. На этот раз легально. Ну, если вспомнишь детали, или тебе твое руководство выдаст санкции на откровенность, звони, суховато заметил Ермилов. Петр посмотрел на него долгим взглядом, покусал губы, то ли размышляя, то ли борясь со смехом. Он протянул руку, прощаясь, и заметил Еще бы ты уточнил, какое именно руководство? «Нынешняя или предыдущие? «Это актуально?» «Ну да ладно, интересно, а источник твой не тот ли самый поклонник Саддама?» «На что ты обижаешься?» — удивился Петр. «Еще скажи, не буду ни хлеб твой есть, ни на валах твоих пахать. Ты же знаешь все наши служебные условности. Терпение, мой друг. Мне эту информацию сбросили с барского СВРовского плеча по старой памяти. Крохи!» Из них удалось выжать то, что я и передал ваш департамент. Я занимаюсь сейчас другими делами, но и это дельца в своих думах не оставляю». Ермилов несколько секунд смотрел на дверь, за которой скрылся Галинов, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Григорьев, чертов психолог!» — пробормотал Олег, осознав, что Петр вызвал одновременно и симпатию, и неприязнь. Причем первое парадоксально перевешивало. Но разбираться в своих чувствах ему было некогда. Словно прорвавшись сквозь незримую преграду, зазвонили сразу три телефона — внутренний, городской и мобильный. Обрушились повседневные дела и Авралы, когда вдруг начинала появляться информация, долгожданная, но которая, как всегда это бывает, сваливалась, как снег на голову, и надо было принимать стремительные решения. Ермилов же любил все хорошенько обдумать, так же тщательно и с не меньшим смаком, как его пес Мартин, Обсасывал куриные косточки. Собакам нельзя их давать. Птичьи кости трубчатые, и, ломаясь на острые осколки, ранит пищевод. Но уж если Мартин достанет какую завалящую кость из компостной ямы на даче или из веснущатой руки непослушной Наташки, он наслаждается где-нибудь в уединенном месте, смакуя и вылизывая добычу. В былые щенячьи времена Он бы расправился с ней сразу, быстро заметал следы преступления, но возраст, мудрость и слабые зубы давали о себе знать. Олег считал, что эта привычка обсасывать ситуацию и со всех сторон и прогнозировать, предвидеть последствия от принятых решений появилась у него не от того, что ослабли зубы и хватка, а от пришедшей с возраста мудрости. Еще с института Ермилова держали за тугодума, что однако не помешало ему стать старшим следователем Генпрокуратуры РФ по особо важным делам а теперь начальником отдела в ДВКР. В течение дня мысли об утренней странноватой встрече с Гуриновым отошли на второй план, но что-то тревожило, маячило на краешке сознания. Поскольку не успевал пообедать где-нибудь в городе, он перекусил в столовой. Усевшись за столик так, что видел в открытую дверь лестницу, поглядывал туда непроизвольно, словно ждал кого-то или чего-то, сам не отдавая себя отчет в этом. Наверное, из-за недосказанности в разговоре с Гориновым. Уже вечером, когда в кабинете стало довольно темно, окна выходили на теневую сторону, Олег зажег верхний свет и, усевшись на диван, на котором приходилось ночевать частенько, подумал, что неплохо бы уже выдвинуться домой. «Химический Али! Химический Али!» — повторял он про себя услышанное от Горенова. Как же его звали? Али Хасан Аль-Маджид. Причем здесь дядя Саддама Хусейна, который усердствовал во время операции Анфаль, когда потравили химическим оружием курдов. Это было в 1987 и в 1988 годах. Давненько это произошло. Кровожадный, однако, Горенов, Но если сыплет курдскими поговорками, он знает этих ребят не понаслышке. Хотя все же странные у него ассоциации. Олег переместился за письменный стол и, разбудив компьютер движением мышки, стал искать в интернете, когда была первая химическая атака в Сирии, реальная или имитированная белыми касками. В интернете порой ему удавалось найти то, что и в открытом доступе-то не должно было находиться. Но косвенные упоминания тех или иных событий, намеки, ссылки одной статьи на другую, а главное умение легко ориентироваться в огромном потоке информации, позволяли ему отыскать нужное без запросов в архив. Тем паче интересующие его факты иногда не находились и в архиве, и требовалось дополнительное время и санкции. Ермилов не любил доверять чужому субъективному опыту. Если не чувствовал в нем правду или опыт, этот не был созвучен его внутренним ощущением. В случае с Горюновым Ермилов осознавал, что Петр многое знает, но не торопится делиться. Излился, не владея тем же объемом информации. «Тринадцатый год», — прочел он строки на мониторе компьютера. Дальше читал, сосредоточенно нацепив очки. Инициировал расследование Вон Франция, размышлял Олег, вчитываясь. Ну, понятно. Сирия, их бывшая колония. Два случая якобы химатаки в провинциях Идлиб и Хомс в октябре и декабре 2012 года, соответственно. А письма ВОН француза отправили только в марте 2013 года. Ясное дело, когда уже не осталось следов прекурсоров отравляющего вещества. Он не подтвердил атаки. А в декабре 2013 года он сообщал уже о 16 случаях применения химоружия, только 7 подтвердились. Стало быть, пошло по нарастающей. Ермилов вздохнул и поднял трубку внутреннего телефона. Вадим, зайди, пожалуйста. Олег везде не избегал обсуждений утреннего визита Гуринова со своим замом, ожидая колких реплик. Григорьев только внешне, вечно сонный, с волооким взглядом, а на язык бывает неиздержан, принципиальный правдоруб. Если ты по поводу Сергеева, то я еще не подготовил отчет. Мне кажется, он перестраховывается, ему охота выслужиться. Молодой, активный, стремится попасть в центральный аппарат. Они там в ней чихнут, а он будет писать целый роман, что этот чих — кодированное сообщение для царушников. Перестраховщик. Но проверить придется. Куда там этот младший научный сотрудник ходил? Небось налево. Ермилов не был склонен так уж сомневаться в компетентности капитана Сергеева. Он по своему опыту считал, что лучше перестраховаться, чем потом, лет через двадцать, узнавать, как такой же, как генерал Поляков, все эти годы торговал родиной у тебя под носом. Два раза сходит налево, усыпит нашу бдительность, а на третий пойдет на закладку тайника или личный контакт, скажем, с мистером Маккормаком». Григорьев покосился на Олега с подозрением и кивнул. Чутью Ермилова он доверял. «Что ты знаешь о Голинове. Не поверишь, что когда ты с ним контактировал, не провел разведку. Кто он? Что он?» Эта справка о Евкове. Пришла к нам от него». Хотелось бы понимать, насколько серьезно стоит воспринимать содержимое справки. Личность ее составителя многое скажет. — Ты знал об этом, когда попросил договориться о встрече с Гореновым? — вытянулось лицо Вадима. Он увидел, как Олег покачал головой. — Ничего, сейчас совпаденется. — Ну да, узнавал, он возглавляет отдельное направление спец по Ближнему Востоку полиглот. — А почему он в Ферме сыплет куртскими поговорками? — Ермелов слушал заинтересованно. Бывает и арабскими. Вадим, очевидно, не поверил в истинность мотива, обозначенного Ермиловым. Насколько мне известно, у него сын Курт? Григорьев изобразил на лице многозначительность. Наполовину, курт. Вообще у него трое детей. Пладовитый, однако, Олег подергал узел галстука, подумав, чья бы корова мычала. Это что же он, ребенка прижил на нелегальной службе? У них же подобные штучки запрещены. Штучки? с улыбкой переспросил Вадим. — Я бы сказал, э, штучки не приветствуются, но из песни слов не выкинешь. У них в управлении о нем легенды ходят. И ему, по-видимому, можно. Мне его зам поведал, Зоров. Но ну, ты уж не распространяйся. — Излишне напоминать, — сухо прокомментировал Ермилов. — И что же он жену привез в Россию? Нет — Нет. Вадим явно распирала от собранных сплетен. Но Григорий вздерживался. Он на русской женат, а сына с собой сюда привез. Сложная у него жизнь. У меня создалось ощущение, что у него выхватили из клювика это дело с англичанином. А он и сам был не прочь заняться. И теперь будет пытаться поучаствовать. «Так ты же сам его позвал. Хотел проконсультироваться», — пожал плечами Вадим. «Я думаю, у него скорее спортивный азарт. Он такой человек, не может сидеть без дела». «Ладно, поживем, увидим». Олег взял трубку зазвонившего телефона внутренней связи и тут же поднял руку восстанавливающим жесте. Вадим собирался уйти. «А ты легок на помине?» «Надеюсь, добрым словом поминали?» По телефону голос Горюнова звучал особенно насмешливо. «Если не представлять его почти безэмоциональное, иссушенное солнцем и нервотрепкой лицо, то вполне себе нормальный парень», — подумал Олег. Да что он мне, в конце концов, детей с ним не крестить? Просто у этих ребят-нелегалов какое-то чертовское обаяние. Он, подлюга, может всю твою подноготную выведать, а ты сопротивляться не в силах. Гипнотические способности это, что ли? Я тут прикинул, — продолжил Петр, — через пару дней вернусь из командировки и поеду сразу же в Черкесск. Не хочешь со мной прошвырнуться? — А что я забыл в карачаево Черкесии? — насторожился Ермилов. С досадой подумав, что уже направил Богданова на поиски вовладить Кавказ после Евкоева, а Григорьев зарядил региональных товарищей тем же заданием прошерстить граждан террористов-приятелей Рашитика. Может, поторопился. В столице всего благодатного края у нас в розыске ряд человечков. Были они в Сирии и повоевали, а теперь нам понадобились привлечь бы их к ответу братья Сель Мурзаевых, к примеру, еще Газима Гамедова и Чатчаева. Гринов говорил вроде по делу, но при этом хохмел. Олег подумал, что перед Петром сидит какой-то благодарный слушатель, на которого он и работает. Знакомые имена и что? А вот задержали мы там одного перца. Он с Газим Магомедовым в одном военном учебном лагере обретался, в Сабри, около Тапки. Вернулся домой, рассчитывал, видимо, что никто не узнает о его похождениях в Сирии, а он там руку, кстати, потерял, еле же остался. А если ближе к сути... — Да уж ближе-то некуда. По моим сведениям, Евкоев пересекался с нашим задержанным Джумалом Каитовым. — Где Атма, где Тапка? — Пересекались они у нас на Кавказе, а не в Сирии, — заговорил строже Горенов. В мечети, где их кадрили в ИГИЛ. Каитов ездил во Владикавказ. — А перевести его в Москву нельзя, — занудствовал Ермилов. Он хороший мальчик, активно сотрудничает, дает показания. Не стоит его нервировать переездом в Лефортово. А мы с тобой можем проветриться, тем более, что у меня в Черкесске и другие дела. Чувствую, пребываешь в нерешительности. Обсуди с Плотниковым. Через пару дней приеду и вернемся к этому разговору. Удачно съездить, — вежливо пожелал Ермилов, хотя на языке вертелась катертью дорога. Он посмотрел на Григорьева, положив телефонную трубку. — Я понял, — певнул Вадим. — Набиваются в помощники? И все-таки поставить галочку для него не главное. Ты, гляжу, в адвокат к нему записался. Мы сами галочки ставить, мы стаки. От помощи не откажемся, хотя работу в направлении Кавказ тебе никто не отменял. Олег взглянул на дисплей зазвонившего мобильного. Там высветилась Наташка. Ермилов покосил самозам, и тот, понимающий, поспешил удалиться, услышав уже в дверях. — Ну, чего тебе, извиняться надумала? Безалаберная дочерь моя... «Ты почему домой не едешь?» Совершенно люськиным тоном поинтересовалась она, пропустив мимо ушей его вопрос. «И когда билеты в цирк купишь?» «Летом цирк на гастролях». Олег взглянул на часы начала седьмого. Он догадывался, что пронырливую Наташку, отхватившую от родителей лучшие гены, снявшую пенки, как любила шутить Людмила, на Микине не проведешь и не ошибся. «Пап, ты безнадежно устарел?» «Ты слышал о такой штуке, как интернет?» Так вот, там черным по белому написано, что цирк никуда не уехал, и клоуны трудятся согласно штатному расписанию. И, кстати, касса работает до девятнадцати часов. И откуда это этого набралась, штатное расписание? Покрутил головой Олег, понимая, что рыжая Наташка объехала его на той самой кривой козе, лихо пришпоривая козу острыми пятками маленьких ножек. Ермилов начал таять. Вспомнив о ее маленьких ступнях, они обе вмещались на его ладони. Он тут же подумал, что уже не слишком молод. Увидит ли, как Наташка повзрослеет, станет всемирно известной адвокатессой. Его лирические думы были оборваны бесцеремонно и цинично этой будущей адвокатшей. «Пап, ты уснул там, что ли? Касса закроется!» «Наталья, ты вообще должна быть наказана!» Попытался рыкнуть старый лев, но его тут же погладили по гриве. «Папчик, ты же меня любишь, и я тебя. Жду билеты!» И хлоп трубку. Звонил из городского, и Олег всерьез обеспокоился, не треснул ли пластмассовый корпус телефона от ее энергии. — Убью ее, — ласково подумал он, заторопившись. — Бабьеги на нее нет с гастрономическими предпочтениями. — А в кассу еще успею. Звонок Богданова застал его как раз в кассе цирка на Цветном. Он уже расплачивался, и пришлось жонглировать бумажником мобильным и протянутыми ему кассиршей билетами. Олег предусмотрительно взял билеты на такой день, когда и у Петьки выходной в больнице, для подстраховки. Горький опыт был, и слезы Наташки он не выносил. — Богданыч, ты, как всегда, вовремя пропыхтел Ермилов, прижимая ухом сотовой к плечу. что нарыл? — Да как тебе сказать? Голос у Славки был пьяненький и довольный. — Я тут во Владике зависаю. Я уж слышу. Со скепсисом, но порадовался за друга Олег. «Богданыч, а если ближе к насущным проблемам?» «Думаю, тебе стоит приехать. Поговорить тут с человеком», — намекнул Славка, и его голос больше не звучал так уж нетрезво. Богданов секунду назад переигрывал. Чтобы его напоить, и тем более свалить с ног, надо было очень постараться. «Гостеприимный Кавказ надвигается на меня с неумолимостью», — подумал Ермилов, взглянув на билеты. До конца недели еще время есть. Успею, если подскочить на денек в Северную Осетию, туда и обратно. Еще не факт, что придется ехать затем из и с Гореновым. Большой вопрос, как ко взаимодействию с Гореновым отнесет Сплотников. Слав, а ты уверен, что мне стоит затеваться с командировкой? Ты серьезного человека нашел? — Не доверяешь, — забасил Богданов. — Вот я иногда жалею, что пуп надрывал, когда тебя раненого вытаскивал из-под огня. — Не гуди, приеду. — Завтра тебя жду, — уточнил Вячеслав. — Да шалел, когда я успею? — Олег почесал макушку и махнул рукой. — Алеша с тобой, жди. Только не думай, что мы сможем предаться разгульной жизни и наслаждаться кавказскими застольями. — Ха! — ответил на это Богданов и прервал связь.